87. Человек, наклонивший голову вниз, увидит землю. Поднявший кверху небо. Наклон головы зависит от воли. Мир высший всегда открыт человеку, но не всегда, хочет он смотреть вверх. Надо понять, что люди сами себя отсекают от высшего мира, предпочитая не видеть ничего, кроме земли. Так и запомните. Путь кверху высотам открыт постоянно, если сознание хочет его.